«Ты меня правильно понял. Да иначе и не могло быть. Легкость, с которой ты это понял, говорит за то, что ничего противоестественного в этом нет. Ты находишь? А почему бы тебе не послать твоего Серенуса?» «Ты что, смеешься над моим Серенусом? Тебя он забавляет в образе посланца любви?» Мы сейчас только говорили о том, что девушке трудно будет принять окончательное решение без чьего-то влияния. Так вот, я полагаю, что тебя она выслушает благосклоннее, чем столь чопорного ходатая. Мне, Арди, сейчас право не до шуток, хотя бы уж потому, что меня взволновало и настроила на торжественный лад та роль, которую ты мне приписываешь в своей жизни и даже в глазах потомства». А от Сейдбломе же я спросил потому, что он тебе давнишний друг. — Да, давнишний. — Хорошо, пусть только давнишний. Но не думаешь ли ты, что это только облегчило бы ему задачу, сделало бы его более для нее пригодным? — Слушай, а не пора ли уж нам оставить его в покое? В моих глазах он ничего общего с любовными делами не имеет. Я тебе доверился, а не ему тебе, как говорили в старину, дал прочитать сокровеннейшие страницы в книге моего сердца. Когда ты к ней придешь, попроси и ее прочитать их. Расскажи ей обо мне. Расскажи только хорошее. Бережно открой ей чувства, которые я к ней питаю, мои мечты и желания, неотделимые от этих чувств выпытой у нее мягко, непринужденно, со всей твоей милой обходительностью, может ли она, ну да, да, может ли она меня полюбить? Ты согласен? Мне не нужно, чтобы ты принес мне утвердительный и окончательный ответ. Боже, избави, немного надежды, и я сочту твою миссию выполненной». Если ты вернешься ко мне с вестью, что мысль делить со мною жизнь ей не противно, не кажется ей чудовищной, тогда придет мой черед, тогда я сам отправлюсь говорить с ней и с ее тетушкой. Римский холм остался слева, и они прошли через сосновый лесок позади него. Там капала светок. Обратный путь их лежал по задам деревни. Крестьяне, попадавшиеся им навстречу, кланились долголетнему постояльцу Швегештилий. Помолчав немного, Рудольф снова заговорил. «Что мне будет нетрудно хорошо отзываться там о тебе, в этом ты можешь быть уверен. И тем легче, Адри, от того, что ты так хорошо говорил ей обо мне. Но я хочу быть с тобой вполне... Откровенен как ты со мной когда ты спросил какого я мнения о Маригоде, у меня на языке уже был ответ она всем нравится но я должен тебе признаться, что в этом ответе крылось больше чем можно было предположить. я никогда бы тебе в этом не сознался, если бы ты по твоему собственному выражению не заставил меня читать в книге твоего сердца. Я с нетерпением жду твоего признания. Собственно, ты его уже слышал. А девочка... Ах да, ты не выносишь этого слова. Итак, девушка, то есть Мари, мне небезразлично. Небезразлично, по правде говоря, не то слово. Прелестнее, милее... Я не встречал существа. Еще в Цюрихе, когда я, растроганный и растревоженный, играл тебя, я это почувствовал. А здесь, ты знаешь, я, я затеял эту прогулку, и еще до нее этого ты уже не знаешь. Я встретился с ней, пил чай у нее, и ее тетушки в пансионе Гизеллы мы примило беседовали». — Повторяю, Адрии, повторяю, что я упоминаю об этом только из-за нашего сегодняшнего разговора, только во имя взаимной откровенности. Ливеркюн не сразу ответил. Затем он сказал странно дрожащим, многозначительным голосом. — Да, этого я не знал. Ни о твоих чувствах, ни о чаепитии. Как это не смешно, но я забыл, что ты тоже плоть и кровь, и ничто не защищает тебя от очарования красоты и юность. И так ты ее любишь, или, скажем лучше, влюблен в нее. Ну, а теперь позволь мне тебя спросить, совпадают ли наши намерения? И собирался ли и ты просить ее стать твоей женой? Швертфегер подумал, потом он сказал, «Нет, пока еще не собирался». «Ах, так? А что ж ты хотел? Попросту соблазнить ее? Что ты говоришь, Адриан, не надо? Нет, этого я тоже не хотел». «Ну, в таком случае позволь тебе заметить, что твое признание, твое откровенное и достойное признание — не только не расхолодила, но, напротив, еще более укрепила меня в моем намерении просить тебя за меня предстательствовать. Что ты хочешь этим сказать? Многое. Я выбрал тебя для этой любовной услуги, потому что здесь ты будешь куда больше в своей стихии, чем, скажем, «Серенус Цейтблом». В тебе есть нечто такое, чего совсем нет у него, и что, как я полагаю, может благоприятствовать моим желаниям и надеждам. Это одно. Но, оказывается, ты ко всему еще в какой-то мере разделяешь мои чувства, не разделяя, я ссылаюсь на твои же слова, моих намерений. Ты будешь ходатайствовать за меня, руководствуясь собственным сердцем. Право же лучшего ходатая — Не сыщешь. Если ты видишь вещи в этом аспекте, не думай, что только в этом. Я понимаю, что здесь идет речь о жертве, и ты вправе требовать, чтобы я именно так на это смотрел. Да, вправе, вполне вправе. Тогда я буду знать, что, признав жертву жертвой, ты, тем не менее, на нее пошел. Пошел, зная, какую роль ты играешь в моей жизни». Во имя приумножения заслуги, то есть человечности, которую ты пробудил во мне, заслуги, которые, может быть, останется тайной для потомства, а может быть и нет. Итак, ты согласен? Рудольф отвечал.